Перечень сокращений АД – активное движение АДС – активное движение против сопротивления АМБ – ауто-мобилизация АСБ – аутостабилизация БОС – биологическая обратная связь б п д с блокированный п д с г сголеностопный сустав г о п грудной отдел позвоночника г п д гигиена поз и движений д с двигательный стереотип э в п о задняя верхняя подвздошная ось и п п исходное положение пациента к пс крестцова подвздошное сочленение л з с к лучезапястный сустав и кисть м б мобилизация мц манипуляция н дробь з нижняя треть п д пассивное движение ПДС – позвоночный двигательный сегмент. ПИР – постизометрическая релакуация. ПЛМ – передняя лестничная мышца. ПОП – поясничный отдел позвоночника. S И суставная игра. Т таз, Т Б С тазобедренный сустав. Ф Б функциональный блок. Ф в описании П И Р фаза П И Р. Ш О П Шейный отдел позвоночника. Э. Экстензия.